Но урок не прошёл зря. В столовой не слышно даже звона вилок и ножей. Он снял свои тёплые перчатки, повесил на вешалку пальто и на мгновение задумался о том, что нужно сделать. Затем он решительно прошёл в столовую, где за столом сидели четыре индивида, не двигаясь и не произнося ни слова. Единственным звуком нарушившим тишину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 А если бы пылинка попала ей на ресницу, дрогнули бы её веки, сжались бы мышцы, моргнули бы глаза. Нет. Руки тёти Розы лежали на столе, высохшие и жёлтые, как у манекена. Её тело утопало в широком льняном платье. Её груди не обнажались годами ни для любви, ни для кормления младенца. Они были как мумии, запелённые в халштины и погребённые навечно. Тощие ноги тёти Розы были одеты в глухие высокие ботинки, уходившие под платье. Линии её ног под платьем придавали ей ещё большее сходство с манекеном, ибо оттуда как бы начиналось восковое ничто. Тётя Роза сидела, уставившись прямо на мистера Грапина. Он насмешливо помахал рукой перед её носом. Над верхней губой у неё собиралась пыль, образуя подобие маленьких усиков. Добрый вечер, тётушка Рози, сказал Грапин, поклонившись. Добрый вечер, дядечка Дэйм, и ни единого слова, подумал он. Ни единого слова. А добрый вечер, кузина Лейла, и вам, кузен Лестер, поклонился он снова. Лейла сидела слева от тётушки. Её золотистые волосы завивались, как медная стружка под токарным станком. Лестер сидел напротив неё, и волосы его торчали во все стороны. Они были почти детьми: ему было 14 лет, ей 16.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 всем им. Сначала он заставит их улыбаться, а затем, позже, он выбросит их как мусорное ведёрко. Он не мог привести Алису Джейн в дом полный таких тварей. В дом, где тётушка Роза не даёт ему и шагу ступить, где её дети вечно строят ему всякие пакости, и где дядешка, подумаешь, бакалавр, вечно вмешивается в его жизнь со своими дурацкими советами.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 Глядя на них, Грапин схватил нож, которым тётушка обычно нарезала мясо. Голова Грапина качнулась, и он открыл глаза. А, да он, кажется, задремал, задумавшись. Всё это было уже 2 недели назад. Уже 2 недели назад в этот самый вечер был разговор о женитьбе, переезде, о Лисице Джейн.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 Господи, да эта муха. Муха продолжала свой путь на жёлтой щеке тёти Розы, потом улетела. Но почему она выбрала такой момент, чтобы помочь тёте Розе выразить своё недоверие? Ты сомневаешься, что я смогу когда-нибудь жениться, тётрушка? Думаешь, я не способен к браку, любви и исполнению брачных обязанностей? Думаешь, я не дозрел, чтобы совлакомиться с женщиной? Думаешь, я мальчишка, не смышлёныш? Ну что ж, ладно. Он покачал головой и с трудом успокоил себя. Да брось ты, это же просто муха. А разве может муха сомневаться в любви? Или ты уже не можешь отличить муху от подмигивания, проклятье. Он оглядел всех четверых. Я растоплю печку по жарче. Через час я от вас избавлюсь раз и навсегда. Понятно? Хорошо. Я вижу, вы всё поняли. На улице начался дождь. Холодные потоки бежали с крыши. Грапин раздражённо посмотрел в окно. Шум дождя единственное, что он не мог убрать. Для него бесполезно было покупать масло, перли, крючки.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 И вдруг поднял ноши презрительно заявил: "Да почему же вы, чёрт возьми, никогда не улыбнётесь? Я заставлю вас улыбаться". Несколько раз он поднял нож к волшебную палочку и, о чудо, все они заулыбались. Тут он оборвал своё воспоминание, смел с каталы в шарик и отшвырнул в сторону.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 И их индифферентность по отношению к нему нельзя было назвать невежливостью. Грапин посмотрел на них и пошёл к себе в комнату, чтобы переодеться и приготовиться к выдворению семейки. Растёгивая запонку на манжете, он повернул голову. Музыка. Сначала он не придал этому значения.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 Он чувствовал себя как мышь, чутившаяся в колоколе. Колокол гремит, и от его грохота некуда спрятаться. Это сравнение захватило его, как бы связало пуповиной с раздававшимися сверху звуками, которые были всё ближе и ближе. "Ну, подожди!" закричал Грапин. "В моём доме не может быть никаких звуков. Вот уже 2 недели я так решил". Он вломился на чердак. Облегчение может довести до истерики.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 Но Алисе Джен этого не будет. Он уже всё познал. Всё было прекрасно. Шёпот. Он надеялся, что соседи не слышали его идиотских криков. Слабый шёпот. Да, а в тишине. Лучший вид тишины постигаешь в себе самом.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 и почувствовал струю тёплого воздуха перед собой у ног. Воздух выходил из решётки вентилятора, который гнал его от печи. Шёпот. Так вот, откуда этот шёпот? Когда он шёл в столовую, в дверь постучали. Он замер. Кто там? Мистер Гратен?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 Не согласился Грапин. Но я очень устал и очень голоден. Приходите завтра. Я поговорю с вами, если хотите. Мы настаиваем, мистер Грапин, открывайте. <каклянная> Они начали стучать в дверь. <каклянная> не говоря ни слова, Грапин двинулся в столовую. Там он унёсся на свободный стул и заговорил, сначала медленно, потом быстрее. <каклянная> Шпики у дверей.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 Шаги полицейских вызвали лёгкое сотрясение пола. Но даже этого сотрясения хватило на то, чтобы тела тётушки Розы и дядюшки Дейма повалились на ковёр. Горло у них было перерезано полумесяцем, от уха до уха. Это вызывало на их лицах